Бурлили, пенились века. Текла по времени река. Рвались салюты в синих снах, И ветер шелестел в лесах. Гулял лукавый под горой, Лилось шампанской рекой. Народ стоял на ярмарках, Увидеть солнечный пейзаж. Спиралью в выгнутых миров Звучала музыка костров. Спускался с облаком мираж. И нес песок на дикий пляж. Озябших речек благодать пыталась рыбами дышать. Столетия падали в века, текло по времени река. О чём-то шепчет в тишине источник древних белых вод, Душе опытной, чей везлёд бывает в снах наедине. Плаучисть тонких покрывала в тумане вязнет золотом, и стонет ветер за хребтом, И ждёт бродягу перевал. Ловцы жемчужин лучше всех сбивают стаи в чудеса и уплывают в небеса на поиск песен первых рек. А где-то в дальней стороне пылают знаки древних рун, и, отражаясь в сотнях хлм, плывут по водам в тишине. Луна на окраине города, клёны видны на картинах оконных проемов. и крыши покрыты потёртым нейлоном до первого солнца до слов невесомых. а утром когда с неба спустятся росы среды оставляя на горных утесах, на стенах сотрутся ночные пейзажи жемчужин вселенной с их стражей. улицы в небо назад уходящие руки с налетом горящего горна новые лица на ткани узоров новых времен утонченно изящны радуга смеха застывшей музыкой в набожном городе цель достижения, белые хлопья из стевшего кружева Непредсказуемость, не разница в возрасте общие правила безрезультатность развития в коме Звук безразличия, взгляд недовольных на декорации радости пламенем. Тропится шлёпая лужами дыхание весны. Это может быть те звуки, на нежность похожие. жемчужного кружева, из чуть различимых мгновений, кометой пронесшейся музыки. Послушай, как слушают узники семь нот в исполнении времени. слева к низу, наношу стихии на время. Ретуширую и сизый выпускаю дым, движение постигаю за пределом бесконечности и тайны. Восхищаюсь сном, сожжение отмеряю светом. Грани закругляю в снах и сердца. Пусть звучат хором гимны торжества в лучах незримых, многократно над планетой, осязаемо ранимых вспышках огненного цвета. Звеет мерцает в темном царстве. Я окошко отворила И стелю на праздник скатерть в кожуре из апельсинов. Расставляю мысли цветом там в абажурах белых кружев, фиолетовым магнетом растворяю стужу. Ну же, заходи скорее, странник. Мне с тобой надо будет разукрасить подстаканник и стеклянную посуду. Пусть мой стул зенет от радок и сияет от прогнозов. Я с тебя сниму присягу, у окна поставлю посох. И с и весенних, окрыленных настроений я посею сто посевов. Только дай на этот день мне. Я закрою двери в полночь, разотру в руках туманы. Приноси сегодня в сон мой травы с запахом тимьяна. Я волнение при встрече. Снег думал о земных прикосновениях. И опускался медленно на плечи. И так ему хотелось растянуть мгновение на это время белой непогоды. И обрести семью и дом построить, и к музыке свои придумать ноты, если повезет увидеть племя молодое и про себя узнать, какой герою. Снег падал медленно, Он думал о планете, и о своих полетах невесомых, какими бы были его творческие дети, не обречённые жить себя со свет. Круги своя Круги чужие, круги на суши, на воде, полувоздушные, кривые и чуть размытые в дожде. Эскизы тысяч полукружий у его зеркальных дневниках, и дуло круглое оружие, и тело мертвое в руках. У Леонардо, если можешь, ответь на маленький вопрос. Что за цветок из гибких множеств? тайна сердца души пронес. уходя ухожу Сзади задирошатся стены миражей из фантомов отзвучавших времен. И смотрю, как плывут мимо окон поэмам, ритмы звуков уставших от толпы и знамён. Уходя, ухожу по дорогам фантастов, в необжитых закатах оставляю свой след. Отражение зеркала, на фаталиновых масках повернулись лицом и закрыли мне свет. Полосатые дни это целая вечность человеческих мыслей у подножья витрин. Это сны Средиземья. Строчки маленьким шрифтом. Это сцены из жизни на полотнах картин. Тает, тает на воде черного орла крыло. Ходит время тяжело. Не случится в воведье. Не случится бы слезам в позолоте серебре, с темной тучей в дожде разбрестись по лесам, до да помедной бороде пробежаться под откос с паутиной в лебеде, Да по улицам из звезд Шелудит блудливый пес собирает волнный цвет. Шутит он или всерьез про луну? А счастья нет. Звёзды пляшут на воде, ходит месяц тяжело. Чи ангелу крыло в позолоте серебре. О, дай сиянии полосочка света и пустота в рукавах синевы кружит волной, обдуваемый ветром. изумрудным скрижалем листвы. Кружит по шёлку небесному зором голубоглазый паёщий весны, свежестью веет от новых упоров. Зонки ручьёв ее звуки полны. В лонном сиянии полосочки створки хрупкой хрустальной воздушной страны Пьются, вздымаясь хрустальным осколком, солнечный берег, где прячутся сны. Тянутся руки к земному наследству. Крылья раскинув, от счастья кричу. Пусть нелегко, но в том памятном детстве жили. И все было нам по плечу. Эти художники в окнах проекций. Двери с решетками с видом на Крочу. Птицы в разорванных временем тучах. Люди со сломанным сердцем. Крики отчаяния, шепот надежды. Рокот волны над разливами счастья. Время величия, возгласы власти. Лез и жала над бестной. Крест над доверчивым взглядом узкое. Голос светящихся ломаных линий. хлини, берег мечты заклокочещей синью. Небо в ладонях прибоя. Ветер заштопанно холодом мыслей. Явь полоснее и мосты акварелью. Между вчера и сегодняшним гелем преодоления пляшущей кистью. Крах и потери, иллюзии пламя, верной музыке, добрые люди. Мудрость, познавшая чистых прелюдий, света поднявшая из тьмы. Солнце к закату пожар догорает. Листья считают упавших недели. Синие облака небо глотает. Тихо. Я слушаю шорох последний. Ветер за окнами шепот за снами. В гулких пустотах разносится эхо. Волны причудстые бьются о камни. Звуком прощальным сейчас не до смеха. Звуком прощальному в песнях спасения. Дверь закрывается, хлопает ставни. Крыльями хлопают птицы, печально каркает ворон, заложник и пленник тех мест, где сам он родился когда-то, где трепетал, облетая водине дали лесных и земель необъятных, где так любил слушать шорох осени. Токи энергии штрихами сознаний в часах на подвязках короткими знами спадают волнами в зигзагах и плясках. Спадают, сплетаясь рисунками света, В крестах и стежками. Иголка и крозна летит по планете их звука По замкнутым петлям спускаются у норы гортанные звуки. И гладью на ткани выводят узоры шершавые руки. И музыку ветра, заевшей пластинкой, гоняют по кругу, готовые вспыхнуть часы-невидимки видинки вдали вдруг от друга. Шуршат по панелям разбившихся мыслей терновые ветки. И азбуку чертят и цифры, и числа на шахматных клетках. А где-то чуть сверху, холодной массы, с подмостков колёрок, Бросают прирюдье и полуавации рекламных оберток Раскрытые руки, светящейся массы опричников в чёрном. И новым актёрам готовятся маски и сказки о пчёлах. окнами дожди и тени. Цвет неба заштрихован грустью и тишиной и очень вкусным забытым запахом сирени. Постол дышит море в темном, Билеты в лето на исходе. Соленый вкус по пляжам бродит от влюбленных, о с неба покрывала. Горячий кофе кричит кубы, Пьют крозы в свой шаманский богян. Сны сочиняют мемуары. На горизонте океана другой маячит океан. его волна на полоктавы чуть выше солнечных рек. А если посмотреть из сердца, они уходят в бесконечность и никуда от них не деться тем, кто играет в человечность, кто в эволюции вселенной решил принять свое участие. Пав на мгновение возрождения из чистых душ прошедших кастинг в безмолвном аале. Пальцы дождь царапает. Гроза мимо прошагала. Пронесло. Тишина упала мне на стол. Я свернула за угол. Назад не смотреть. Смотреть на звезды Далеко маятник времен соковали. Это стрелки двинулись часов на спираль обратного пути. Шелестит огонь в печи. Метла завтра подметёт календари. Эта гравитация внутри состоит из белых покрывал. Я рисую иена на песке. прожигаю взглядом миражи и беру с собой в другую жизнь солнце на блёстлом потолке То прильнет к лицу, то просто отвернется, не мешая Наблюдать за облаками, тишину перебирая, в облачении невесомом солнца в мае. То толкнет вперед, то плечи вдруг заставит распрямить и зашумит, и вновь затихнет, отражаясь в водах летних, где-то там под небом лечным время ветер. То зайдет в долину эхо, обернувшись миражами, то туманом, то дождями. Наградит, коснувшись смехом серебристым, то печалью, занавешенной тайной, двери в память. Город, поднявшийся к небу колоссов, Спи беспокойно, покрытый туманом. Стерется дым от огней караваном мимо плывущих машин. Абрикосы спеют в долинах жемчужного края, вышиты лентами синие горы. Там за горами есть синее море, с волной дорожкой и криками чайк. Город построенных временем зданий, город украсивший окнами стены. Между песками кочует вселенной в камне. В твоих волосах шум весенних садов. В лице искромётный отблеск сирени. В глазах отражается искры костров, душа танцует ронной улыбкой секрет. В руках все ключи кладовых тайников, на пальцах звенят колокольчики сые. Ушах бриллианты от брызг родников, Стихии воздушные рядится ветром. Скользит по плечам твоим звёздная шаль, И складки земные в туманы одеты. Природа, мадонна, визит не спеша. на носе земле благотарность ответно за то, что томится под гнетом людей их грязной морали с рассадой болезни за то, что мир этот из тьмы и страстей по-прежнему чистит любовью безбрежной. Востреешь им сирением снов, в каплях храдок блуждают планеты. Шепот ближних и дальних миров, серебрится в ладонях. Рассветы по натянутым нитям дождя, Поднимаются белые звуки и дыхание нового дня не пугает потери, разлуки, цвет изменчив, Туманные и тени, огибая застенчиво дом, где рождается время с и поёт соловей тес веслом можно плыть долго в снах по течению Из звуков волторны, рассыпанных в веснах, Цветы прорастают небесного цвета. Камлает шаман во все стороны света и держит в ладони волшебный наперсток. Он держит наперсток и смотрит в глуби всяца, в его родниковые чистые воды. Камлает шаман и дорогой свободы в одеждах монахов паломников устется. Шагает шаман во все стороны света. Начин от кострами то слева, то справа, взлетают эмоции жаждущих славы, а он создает свой рисунок бессмертный на всех первозданных полотнах начал. Где высятся горы вдали от людей. Пролегает дорога иные миры, И ведет она вверх, мимо черной дыры. А вокруг нее россыпь жемчужных огней. А за ними дожди и паромщик с веслом, Увозящий пришедших к другим берегам. Те сидят веричава в за столом и крают на гуслях садко по утрам. А поромщик серьёзен, он души везет по бурлящим потокам, туда, где их ждут. Вот последний прошел он крутой поворот и приплыл и вернулся на замкнутый круг. Он плывет, улыбаясь по кругу, веслом воду черпает, брызги летят в синеву, там, где море штормит под напором ветров. Там паромщик в честь солнца встречает с Мир затих на мгновение. Мир устал от погони. Мирно слушают кони Треск огня от поленьев. Мягкий сумрак, светелки Возвратился хозяин. Мочатся дети в объятия рук шершавых и колких. Непослушные, кривые, а в углу его посох. Так конёк златогривый из старинных и добрых, удивительных сказок. сапоги Сапогискороходы походов и плясок, и стоит запах хлеба, окна жмурится сонно. Смотрит ангелы с неба, а в глазах свет пистонный. Смотрит ангелы с неба, мир глазами святыми. И в тиши произносят наше вечное имя. и рваные дикие мир качался на ладонях а за картин смотрели реки и казалось будто стонет в глубине вселенной сияться этот маленький ребенок из волшебных окон детства пучеглазах и огромных мир раскачивался силой и устойчивость теряя извивался и скрился, задевая птичьи стаи птицы с легким взмахом крыльев Вот небесные прорывали, и, сливаясь звездной пылью в новый мир перетекали. А внизу шли вереницей те, кто вынес злобы натиск, добротой светились лица, их с надеждой на счастье. Перед ними свет струился и указывал дорогу в мир, что только родился миллионный раз от Бога. греба гов и смех и слезы. туманом с годка на тропинке из белоснежных лепестков и вдаль плывущих облаков прозрачный чуть прохладный воздух качающийся под ногами а за спиною крылья с нами окутаны север и восток и журавлиный крик печальный и шелест волн в потайных и хруст Сверкающих сников Зашла я как-то невзначай в приемную духовных дел, чтобы отдохнуть от смутных вер, заполонивших русский край. Зашла, и слёзы полились. И хорошо так стало вдруг. И я забыла про испуг, и мысли светом налились. Позори небес в чужих пирах, казалось сочной и густой. И дверь за каменной стеной не вызывала более страх. Сквозь тишину и бледность дел пустыня открывалась. Даль свисала пылью, и печаль кружила среди мрачных стрел. В преступности верич бред, видавший в глазах живых, глотал я глазами свет, пытаясь разобраться в лжи, молчание срывалось в крик. И иногда казалось мне, что где-то там, в другом окне, среди за мной седой старик, по-доброму, не пряча лик, недосягаемо красив. Он был так чист и так велик, распорядитель тайн сил. Музыку из прошлогодних снов размывает грустью лунный дождь. От тяжелых вод по телу дрожь. И закат у сонных берегов после возвращения тишины. Так похож на праздничный дебют молний, запечатавших салют В прошлогодних снах на дне луны. Музыка прозрачной тишины из туманов и росы наряд примеряет и роняет взгляд на укрытый с нами лик весны Постучало лето листопадом в дверь Осени примета возвращая прозвучала где-то и затихла в о полете птица оповещая. закружился порок проливным дождем, и луна на небе раздвоилась соивной избеги звездная капель в тишину лесную опустилась разогретый солнцем золочёный храм приоткрыл и спрятал книгу судей Весело несётся ветер по горам, с тёмной ночью по дорогам блудит. Разгорелся рыжий шёлковый пожар, заставляя удивляться. К людям постучался сизый дым едва дыша. Приоткрылось время тайны, чудо. За густым туманом где-то спит рассвет, счастье подлестью протёт. Журавлиной клёкот тонет в глубине, Солнцем согреваемых мелодий. Какой-то очень странный мир земной. За окнами пустынные картины и двери, двери, двери. И старинный забытый зонтик в парке под луной. У самого начала представлений, расписанных маэстро Батичелли под музыку дождя его и метели, во время снов у детской колыбели. У детской колыбели время снов, Окутанные ночной тишиной и таинством, и дымом из камина, под шорох босоногих перекримов, предыдущих по дороге в ледяной Затерянный в пространстве мир земной, символизирующий вечное движение, я свет за окнами пустыни.